Глава вторая. Граф уехал из моего замка злой как собака. Видно, не ожидал такого приема. Мне некуда было деваться. Приходилось грубить ему в ответ, угрожать, так как этих дворян в империи много. Прогнешься перед одним, сразу же решат попробовать на прочность другие. Конечно, если бы ко мне приехал какой-нибудь герцог, то пришлось бы немного сдерживаться, иначе разнесут мое баронство быстро, и присягнуть никому не успею. Аристократ после моей угрозы с трудом себя смог сдержать. Так ему сильно хотелось снести мне голову. Не будь я учеником магической школы, то вызвал бы меня на дуэль, а так нет возможности. Да и если бы он меня вызвал, то в качестве оружия я выбрал бы магию, а он неодаренный. Впрочем, дворянин обещал вернуться к этому вопросу немного позже, года через три, когда можно будет нападать на мою землю. Его отряд до утра простоял под стенами замка. В город солдат так и не пустили. Мало ли что графу в голову взбредет. У меня же возникла серьезная проблема. Я не мог уехать, так как командир наемников опасался за мою безопасность. Этот аристократ хоть и сказал, что меня не тронет, но мало ли что он надумал, пришлось ждать. К счастью, граф не послал своих друзей разграбить деревню, которая располагалась неподалеку. Ее даже со стен было видно. Значит, все же решил пока не рисковать. Ну, или на самом деле благородным человеком является. После того, как незваные гости уехали, ко мне заявился мой будущий, как я надеюсь, сотник, причем с дельным предложением. «Господин барон», — начал он. «Я тут немного с местными стражниками пообщался. Они тоже понимают, что сейчас замок беззащитный, а у них тут семьи. Вот некоторые десятники и предложили собрать добровольцев в дружину среди местных деревенских парней. Уверен, что многие захотят к вам на службу пойти. Это лучше, чем пахать землю. Из них солдаты плохие получатся», — нахмурился я. «Обучением кто займется?» «Так десятники и будут обучать». Только заплатить им немного нужно, чтобы лучше старались Пусть наберут добровольцев Мне еще командир стражи пообещал людей найти Может и удастся ему кого-нибудь уговорить пойти ко мне на службу Эх, жалко, что мы не в наших землях В деревнях, которые располагались неподалеку от нашей Много бывших воинов Их можно было бы к себе на службу позвать А тут люди расслабленные Опасности никакой нет Вот пахать только и умеют «С этим не поспоришь», — согласился Лерон. «В опасных местностях люди покрепче живут. Так что, набираем людей?» «Да, наберите и приступайте к тренировкам. Я оплачу. Только не всех подряд пусть берут. И силы никого не тащат. Хоть и война прошла, но, думаю, что служить в замке многие захотят. Может, ты еще среди наемников поспрашиваешь? Особенно тех, у кого семьи есть. У вас же воины, обученные». Нет, сразу отказался мужчина. Одно дело, когда один человек уходит, а совсем другое, когда он за собой еще людей сманивает. Командиры могут не понять. Да и со мной еще не все ясно. Может и не отпустят. Мы же тоже большие потери понесли. Ладно, нельзя так нельзя. Итак, наберем понемногу. Главное, чтобы граф в ближайшее время на самом деле не стал нападать на мои деревни. Не станет, успокоил меня наемник. Не поймут его. Да и император такое решение может не одобрить. Сейчас, пожалуй, пока все забудут на время про междуусобные войны. Слишком большие потери во время войны понесли. Поэтому сейчас все раны будут зализывать. Утром наш отряд выдвинулся в обратную дорогу. Часть казны, которая была в замке, я забрал. Конечно, деньги у меня были после похода. Но мало ли, сколько будут требовать солдаты за переезд в мой замок. «Может, ведь получится и такое, что они потребуют у меня аванс, а совсем без денег родителей не хотелось оставлять. Сейчас мне придется вернуться в школу, чтобы продолжить учебу, поэтому неизвестно, как часто домой буду приезжать. Еще и учитель голову может оторвать за то, что не успел вернуться вовремя. И попробуй ему объясни, что не я в этом виноват». Обратная дорога ничем примечательным не запомнилась. Единственное происшествие случилось, когда мы были в нескольких часах пути от столицы. Нам попался гонец от моего наставника. Оказалось, что архимага сильно разозлило то, что я не успел вернуться. Само собой, бросать отряд и мчаться обратно в город вместе с гонцом я не стал. Без охраны и родных уезжать не собирался. Поэтому просто вкратце обрисовал картину гонцу, который сразу же уехал обратно, не став нас дожидаться. Добрался до дома только к обеду следующего дня. Несмотря на то, что учитель меня давно дожидался, в школу сразу не поехал. Требовалось обговорить все с начальником моего отца по поводу найма людей. Не хотелось оставлять без защиты свои земли. Мне повезло. Едва только прибыл домой и помылся, рассказав отцу все последние новости. Даже про разговор с графом вкратце упомянул, как прибыл сотник стражников. Оказалось, он уже несколько раз заходил к отцу, ожидая моего приезда, так как были новости. Ему удалось поговорить с несколькими стражниками о переезде, и они согласились вместе с семьями покинуть город и отправиться жить на мои земли. Взамен я должен буду выделить им небольшой земельный надел. На самом деле, хоть городской страже и неплохо платили, Но вот обеспечить семью было сложно, потому что у большинства из них даже огородов не было. Такой дома мало кто мог позволить себе купить. К счастью, о земле меня предупреждали, поэтому это не было неожиданностью. Мой управляющий должен был выделить этим солдатам небольшие участки. — Сколько всего человек вы нашли? — поинтересовался я у сотника. — Двадцать шесть, — ответил мужчина. Если цены повысились и жить на зарплату стражника целой семьей стало сложно, может еще кто-то согласится. Да и некоторые солдаты сейчас в городе находятся, работу ищут, идут в наемники, так как потеряли в войне своих нанимателей. Вам бы туда человека отправить, чтобы перехватывал по дороге. Молодые, скорее всего, не согласятся сидеть на месте. Но вот для солдат, у которых семья за плечами, ваше предложение будет очень кстати. «Понятно», – кивнул я. «Большое спасибо за помощь. Что вам должен за услугу?» «Ничего», – улыбнулся Сотник. «Людям нужно помогать. Может, и вы мне в будущем поможете. Всякое в жизни бывает». «Вот ведь старый плут. Похоже, решил задел на будущее сделать, чтобы я не отказал ему, когда стану сильнее. А может быть, просто такой добрый человек мне попался. Ладно, теперь нужно думать, кого к этим солдатам отправить». «Своего раба не получится. Его просто слушать не станут. Слишком тут отношение к рабам скверное. Заговорящую вещь считают. Сам тоже не смогу. К наставнику нужно срочно ехать. У меня учеба. Лишний раз злить архимага не стоит». «О чем задумался, сынок?» — поинтересовался отец, увидев, что я крепко задумался. «Думаю, кого отправить солдат себе набирать, пока их всех не разобрали. Многие сейчас этим занимаются. — А сам я поехать не могу. Наставник точно голову открутит, если завтра не приеду. Он уже за мной гонца отправлял. — Могу и с этим вам помочь, — тут же ответил сотник, который так и сидел с нами. — Есть у меня один бездельник с подвешенным языком, которого можно отправить от вашего имени людей соблазнять. Мне даже немного неприятно от такого предложения стало. Нет, других вариантов не было. Но вот то, что мне в стражу будут набирать неизвестно кого, слегка смущало. Может, получится так, что какие-нибудь бандиты попадут в мою дружину, за которыми присматривать нужно. Впрочем, там есть бывалые десятники. Быстро порядок наведут. В общем, за небольшую плату договорился с человеком сотника. Он пришел уже к вечеру. Со мной, как с бароном, разговаривал вежливо, даже учтиво, но без раболепия. Знал себе цену. Только не нужно мне инвалидов и совсем стариков набирать, предупредил я. Да и с семьями зови. Хорошо, господин барон, поклонился мужчина. Одиночки сами не пойдут, эти в наемники рвутся. А сейчас у ловцов удачи набор начался. Они тоже общаются с солдатами, которые без нанимателя остались. Понять не могу, произнес я. Почему эти солдаты не остались на своих землях? Неужели их услуги наследникам не понадобятся? Сейчас воины всем нужны. Остаются, только многим условия не нравятся, поэтому ищут лучшую долю. Вы правильно сказали, что сейчас услуги солдат стали востребованы. Насколько лет контракты подписываются? До самой смерти, даже удивился мужчина. Или если вы не прогоните? Ну и еще, если вы умрете. Понятно. Где сейчас эти солдаты? В нищем квартале разместились все. В город ты их никто не запустит. Как я понимаю, там не только ты будешь, но и другие дворяне своих людей пришлют. Уже прислали, — заметил мужчина. Возможно, что и сами приехали себе дружину набирать. Сейчас в трущобах много желающих сменить место жительства. Те, кто всем были довольны, уже убыли в свои земли. Отлично. Завтра утром ко мне должен мой сотник прибыть. «Вот с ним и отправитесь. А там вдвоем разберетесь. А я еще подумаю, может, в голову что-то придет, как людей к нам сманить». Весь вечер собирал вещи, которые хотел забрать с собой в школу. Неизвестно, когда смогу домой вернуться. Впрочем, на этот раз хоть еду не требовалось с собой брать, поэтому управился быстро. Вскоре мы снова собрались за столом, обсуждая последние новости. Мама, да и не только она были напуганы визитом графа и его угрозами. Но то, что меня несколько лет не должны трогать, их немного успокаивало. «Тебе нужно немного вежливее с дворянами разговаривать, сынок!» — увещевала меня мама. «Мало ли, вдруг захотят отомстить. За тобой пока никто не стоит!» «Ну да», — хмыкнул я. «Не помнишь, как тут с герцогом разговаривали?» «Нет, мама, пока меня трогать не будут!» А вот потом постараются к рукам прибрать, после окончания школы. Впрочем, и это не факт. Утром ко мне прибыл наемник, да еще и не один. С ним был пожилой мужчина со шрамом через все лицо. «Господин барон», — произнес Лерон торжественным голосом, — «я полностью в вашем распоряжении». «Славно!» — обрадовался я. «Вот и твой помощник идет. Сейчас тебе будет поставлена первая задача». «А кто это с тобой?» «Это мой друг». Он тоже решил не заниматься больше наемничеством. Устал от этого. Поэтому я его позвал с собой. Вам же нужны хорошие воины. Само собой, кивнул я. Значит так. Сейчас вы втроем едете в трущобы, набираете мне солдат в замок. Как можно больше и опытнее. Люди, которые пойдут ко мне на службу и имеют семьи, а они неизвестно где. Ведь тут со всех баронств солдаты. Поэтому, когда соберете дружину, создайте отряды и помогите вывести их семьи в замок. Далее сообщите всем, кто вас заинтересует, что я выплачу семьям, которые ко мне согласятся перебраться, единовременную выплату в размере 5 золотых, чтобы была возможность ноги с голоду не протянуть. Только предупредите, что золото они получат только после того, как перевезут ко мне свои семьи. Оплатить то дополнительно зачем? — удивился Сотник. — К вам и так люди пойдут. Вы маг-универсал. Затем, что не только мне хорошие солдаты нужны, а еще и другим дворянам, вот и нужно как-то заманить. — Понятно, — кивнул Лерон. — Раньше такого не делали. Раньше и потерь таких не было. Да и не каждый согласится просто так ехать к бывшему простолюдину. Будут опасаться, что сам на дно пойду и их за собой потяну. На моих землях дозоры организуйте. Если что-то заметит, дайте мне знать, чтобы успел за помощью обратиться. Ладно, езжайте, мне в школу пора. Грета весь наш разговор крутилась неподалеку, внимательно слушая. А когда я уже хотел было прощаться, подошла. Стэн, а может и мою маму тоже эти ваши отряды заберут к тебе? Я ей письмо напишу? Хорошо, кивнул я. Все равно она неподалеку от моих земель живет. Сотник прекрасно знал, где искать маму девушки, поэтому просто поклонился, показывая, что все понял. «Спасибо», — обняла меня девушка. «Пожалуйста», — хмыкнул я. «Ладно, езжайте и управляющему передайте, чтобы пристроил Лику, маму Греты, на какую-нибудь несложную работу. Понятно?» «Все поняли, господин барон», — поклонился мужчина. «Едва гости уехали, как мы стали спешно собираться в школу. Моя подружка решила ехать со мной» так как вскоре должна начаться учеба. Завтракать не стали. Решили в общежитии с друзьями поесть. Поэтому быстро погрузились в повозку, которую уже нашел мой слуга. Всю дорогу думал, правильно ли поступил, что назначил командиром своих воинов бывшего десятника наемников. Конечно, десятком управлял он неплохо. Но вот следить за большим количеством солдат – это совсем другое дело. Да и нападение ему придется отбивать в случае чего. Другие аристократы, имеющие земли, нанимали на такие важные посты безземельных дворян, которые специально обучались военному делу. Только вот у меня такой возможности не было. Предложить, конечно, мог, только никто не пойдет ко мне на службу. Зазорно бывшему простолюдину служить. Я уже узнавал об этом. Они уж лучше в наемники подадутся. Ладно, возможно, исправится сотник. А если нет, то и сменить недолго. Выбора у меня пока нет. Неизвестно, когда попаду в свой замок. С друзьями поговорить не успел. Быстро покидал в рот еду и поспешил к наставнику. Только вещи и успел в комнату закинуть. Учитель встретил меня хмурым взглядом. «Я тебе когда сказал приехать?» Сходу начал он разнос. «Бароном стал? Волю почувствовал?» «Так я это быстро исправлю!» «Наставник, мой замок в осаде был. Не мог уехать. Начал я защищаться. В какой осаде?» К тебе горстка солдат прибыла во главе с графом. Они при всем желании не могли город в кольцо взять. Зато захватить могли. А ученик мог немного остудить их пыл. Остудил пыл благородных император, хмыкнул архимаг. Он сказал, что будет крайне недоволен, если у нас война начнется междуусобная. Поэтому все и притихли на первое время. Так что мог бы смело уезжать. Ничего бы граф тебе не сделал. Возможно, чуть позже займется твоими землями. — Понятно, — кивнул я. — Простите, наставник, не знал. — Не знал он, — пробурчал учитель, немного остыв. — Ладно, давай-ка посмотрим, что ты выучил. Нужно будет в самое ближайшее время тебе на четвертую ступень сдать. Впереди своей подружке — Одно заклинание осталось, — порадовал я наставника. Славно, — Славно-славно. Садись за стол и приступим. И так времени много потеряли с этой войной. Снова началась зубрежка. Впрочем, я даже как-то соскучился по ней. Когда мы так последний раз сидели и не думали о том, что вскоре снова нужно идти в бой. Да и спокойно тут. Никто не шатается, не отвлекает. Само собой, обед пришлось пропустить. Занимался учебой. Отпустил меня наставник только на ужин, пообещав, что завтра будем сидеть допоздна. Поэтому нужно было озаботиться обедом и ужином, если не хочу снова весь день голодным сидеть. За ужином сидел со своими друзьями. Дворяне, которые присутствовали здесь, смотрели на меня неодобрительно. Ну да, как я могу сидеть с простолюдинами за одним столом? Ладно во время похода около одного костра, но не тут же, даже смешно немного стало. Неужели они думали, что я сразу стану отдаляться от своих друзей? Кстати, они были немного напряжены. Видно, не знали, чего теперь от меня ожидать. За разговором постепенно расслабились. С друзьями просидел допоздна, обсуждая последние новости. Точнее, девушки обсуждали, а мы просто слушали, так как невозможно было слово вставить. На следующее утро всех студентов собрали в общем зале. Тут были все года обучения. От первого, самого многочисленного, и, как оказалось, их было даже больше нас, до четвертого, в котором из-за войны осталось всего 17 человек. Тут нужно отметить, что уезжали на укрепление около трех сотен. Сейчас директор решил похвалить магов, которые умудрились уцелеть на укреплениях. Мероприятие не затянулось. Всего мы стояли около 20 минут. Меня тоже упомянули, как и мой подвиг. Только вкратце сообщили, что я убил сильнейшего шамана Вадагов. Само собой чушь про то, что это был честный бой, директор не стал нести. Просто отметил, что меня награждал сам император за такой славный подвиг. После торжественной речи нас распустили. Я сразу последовал за наставником, повинуясь его жесту. Сегодня он разошелся не на шутку. Злился из-за каждой моей неудачи. Если слово неправильно скажу, плетение не так построю. В общем, за любой промах жестоко наказывал. Даже несколько раз приходилось меня лечить, чтобы мог дальше обучаться. Такое издевательство продолжалось неделю, после чего мы переместились на полигон, где еще несколько дней занимались практикой. Сейчас я изучал магию огня, поэтому на моей одежде появились подпалины, что и неудивительно, от заклинаний наставника мой щит не спасал, а атаковал меня архимаг постоянно, как только я допускал очередной промах. За четыре дня удалось освоить последнее заклинание четвертой ступени, И повторить уже изученные. Так что теперь я был уверен, что сдам экзамен, который и назначили на следующий день. На этот раз учителя, принимающие экзамен, а точнее следящие за процессом, были другие. Похоже, что предыдущие сложили свои головы на укреплениях. Впрочем, ничего необычного не было и на этот раз. Все прошло быстро. Мой наставник тоже присутствовал, только в качестве наблюдателя. А когда я закончил и стал официально магом четвертой ступени, он позвал меня за собой. Пошли мы не в кабинет учителя, а к директору. Сейчас, похоже, опять раскручивать начнут. Просто так к такому серьезному человеку звать не будут. Даже интересно стало, что на этот раз им от меня понадобилось. Ладно, что гадать-то? Сейчас все узнаю. Хозяин кабинета встретил нас добродушной улыбкой. Почему-то сразу вспомнился парень, которого этот человек с такой же улыбкой приказал казнить. «А вот и лучший ученик потока!» – произнес директор, все так же улыбаясь. «Доброе утро!» – поклонился я, а мой наставник только кивнул и уселся за стол. «Вот решил тебя лично поздравить со сдачей на четвертую ступень. Если бы ты был простолюдином, то сделали бы это в присутствии всей нашей школы, чтобы пример остальным показать». «На этот раз ты даже графиню обскакал, хотя она со своей наставницей тоже без дела не сидела». «Спасибо за поздравление», — снова поклонился я. «Да ты присаживайся», — улыбнулся архимаг. «Может, тебе вина налить?» «Обойдется», — тут же отреагировал учитель, не дав мне и слова сказать. «Он и так придурок, каких мало, а еще и алкоголиком будет. Лучше мне налей». «Мужчины выпили». Причем складывалось ощущение, что они совсем про меня забыли, обсуждая какие-то свои проблемы. Наконец и меня удостоили своим вниманием. «Как тебе твое баронство? Понравилось?» – спросил директор. «Да, крестьяне все выжили, поэтому и доход будет. Только с солдатами проблема. Слишком их мало осталось». «Ну да», – буркнул наставник. «Поэтому ты решил моих наемников сманивать». «Похоже, Архимаг внимательно следит за всеми моими действиями. Комментировать его слова я не стал, хоть и не совсем был согласен с учителем». «А что там у тебя с графом произошло?» — продолжил допрос директор. «Хотел, чтобы я стал его вассалом. Пришлось ему отказать». «Да, уже все наслышаны о твоем отказе. Говорят, что граф с трудом сдержался, чтобы тебя не убить. Что теперь делать будешь? Он такое не простит». «Буду нанимать солдат, а дальше видно будет. Насколько я знаю, никто моей земли пока трогать не будет». «Не будет», — подтвердил хозяин кабинета. «Но могут найтись желающие. В конце концов, прямого запрета не было. А вот лакомый кусок, который тебе достался, может многим разум затмить. Все равно сделать я ничего не смогу, пока учусь в школе». «Ну почему же», — произнес директор. «Ты мог присягнуть на верность графу». Этого тебе не запрещали, а он бы твои земли защищал. Этот дворянин служит не герцогу, а императору, поэтому запретов на присягу нет. Так почему не стал вассалом? Не хочу. Еще школу не успел окончить, а уже должен много кому. А еще становиться вассалом и быть у кого-то подчиненным не желаю. Вздумает этот граф войну начать. Так мне придется за ним следом тащиться, а если в мое отсутствие, то моим солдатам. Мне уже удалось узнать, что он в постоянной вражде с соседями, поэтому вряд ли захочет нападать, чтобы не дать мне повода присягнуть на верность своим недругам. К тому же, насколько я помню, вы сказали, что я буду под вашей постоянной защитой на время учебы. «Конечно», — кивнул директор, — «только вот не твои земли. Так в случае войны я их точно пойду защищать». «Насколько я знаю, любой дворянин имеет на это право. Даже со службы уйти, если, разумеется, империя войну не ведет». «Как быстро освоился!» — хмыкнул наставник. «Уже и законы, которые распространяются только на дворянство, учить стал шустрый». «А что вы мне предложить хотели?» — полюбопытствовал я. «Ничего», — удивил меня директор. «Просто интересно было послушать твое мнение».